Битва добра и зла Язычество породило не только монотеистические, но и дуалистические религии. Дуализм признает существование двух противоборствующих сил добра и зла. В отличие от монотеистов, дуалисты считали зло независимой силой, не сотворенной добрым богом и не подчиняющейся творцу. Дуализм превращает вселенную в поле битвы между силами добра и зла И все происходящее объясняет этой борьбой. Дуализм оказался весьма привлекательным мировоззрением, ведь он дает простой и убедительный ответ на знаменитую проблему зла, один из фундаментальных вопросов человечества. Откуда берется зло? Откуда страдания? Почему с хорошими людьми случаются несчастья? Монотеистам требуется довольно сложная интеллектуальная эквилибристика, чтобы объяснить, почему всеведущий, всемогущий и благой Бог допускает столько зла и страданий. Лучше всего в качестве объяснения прижилась концепция свободной воли. Если бы не было зла, человек не имел бы нравственного выбора и тем самым не имел бы и свободы воли. Но такой ответ неочевиден и порождает десятки новых вопросов. Так свобода воли допускает выбор зла. Многие люди и выбирают зло, а дальше в монотеистической системе обычно следует наказание свыше. Но если Бог заранее знал, что данный человек использует свободную волю во зло и будет обречен на вечные муки в аду, зачем он этого несчастного вообще сотворил? Богословы написали множество книг в поисках ответа на этот вопрос. Одни считают ответы убедительными, другие нет. Но совершенно очевидно, что с проблемой зла монотеистам совладать нелегко. А дуалисту это как нечего делать. С хорошими людьми случаются беды, потому что миром не правит Всеведущий, Всемогущий и Всеблагой Господь. В мире рыщет независимая от Бога злая сила. Это зло и творит беды. Простое и убедительное объяснение, даже монотеисты подсознательно склоняются к нему. Огромное количество христиан, мусульман, иудаистов признают могущество злой силы. Христиане именуют ее дьяволом, сатаной, которая может действовать самостоятельно, бороться против Бога и без Божьего соизволения творить всяческие безобразия. Но как может монотеист придерживаться подобных дуалистических представлений? С точки зрения логики, они с монотеизмом несовместимы. Либо вы верите в единого всемогущего Бога, либо в две противоборствующие силы, ни одна из которых не является всемогущей. Но человек обладает поразительной способностью соединять несовместимые. А потому не так уж удивительно, что миллионы благочестивых христиан, мусульман и евреев – ухитряются верить одновременно и во всемогущего Бога, и в самостоятельного сатану. У дуализма есть свои недостатки. Да, проблему зла это мировоззрение решает легко и просто. Но возникает другая проблема – порядка. Если в мире противоборствуют две силы, то кто установил законы, по которым происходит эта борьба? Например, два государства могут вступить в войну, потому что они существуют в одном пространстве и времени и подчиняются одним и тем же законам природы. Ракета, выпущенная Пакистаном, поразит цель на территории Индии в силу общих для обеих стран законов физики. Но когда добро сражается со злом, каким общим законам они подчиняются и кто эти законы им предписал? Дуалисты объясняют проблему зла, но не справляются с проблемой порядка. Монотеисты разобрались с проблемой порядка, но споткнулись о проблему зла. Логическое решение у загадки существует. Можно предположить наличие единого всемогущего Бога, создателя Вселенной и притом злого Бога. Но никто в истории не решался выдвинуть такую гипотезу. Дуалистические религии процветали более тысячи лет. В какой-то момент между 1500 и 1000 годами до нашей эры в Центральной Азии появился пророк Зараастр, Заратустра. Его учение передавалось из поколения в поколение и постепенно превратилось в самую известную из дуалистических религий – зараастризм. Зараастрийцы – Рассматривали мир как общекосмическую битву между добрым богом Ахуром Маздой и злым Ангро Майнью. Люди в этой борьбе держали сторону добрых сил. Зороастризм играл важную роль в Персидской империи Ахменидов 550-350 годы до эры а позднее стал государственной религией в Персидской империи Сасанидов. 224-651 годы нашей эры. Эта разновидность дуализма оказала существенное влияние почти на все позднейшие религии Ближнего Востока и Средней Азии и породила множество новых вариаций, в том числе гностицизм и манихейство. В третьем-четвертом веках нашей эры манихейство распространялось со скоростью лесного пожара от Китая до Северной Африки и в какой-то момент даже соперничало с христианством за популярность в Римской империи. Но манихеи проиграли. Душа Рима досталась христианам, а империю сасанидов, исповедовавшую реастризм, покорили носители другой монотеистической религии – мусульмане, и дуализм – потерял свои позиции. До сегодняшнего дня уцелела только горстка дуалистических общин в Индии и на Ближнем Востоке. Как бы то ни было мощный напор монотеизма не уничтожил дуализм. Иудаизм, христианство и ислам впитали в себя многие дуалистические представления и ритуалы. Среди самых фундаментальных идей этих монотеистических религий мы с удивлением обнаруживаем дуалистические по духу и происхождению концепции. Например, дуалистическое представление о злом Боге, который сражается против доброго Бога, в Ветхом Завете отсутствует. Оно проникло в иудаизм, христианство и ислам в образе сатаны вместе с представлением о том, что люди должны помогать доброму Богу в борьбе против врагов, а это уже крестовые походы и джихад. Другая базовая концепция дуализма, в особенности важная для гностицизма и манихейства, жесткое противопоставление души и тела, духа и плоти. Гностики и манихеи считали, что добрый бог создал дух и душу, а все материальное, в том числе тела, творение злого бога. Человек рассматривался как поле боя между благой душой и грешным телом. Казалось бы, для монотеизма это нонсенс, зачем разделять душу и тело материю и дух, и с какой стати материя и тело – это грех. Ведь все создано единым благим Богом. Но монотеисты подпадали под обаяние подобных дихотомий, ведь те помогали разрешить проблему зла, и постепенно такие противопоставления превратились в краеугольный камень и христианской, и мусульманской философии. Вера в рай, являющийся царством доброго Бога и ад, где правит его злой двойник, Тоже дуалистического происхождения. В Ветхом Завете нет и следа подобных представлений, как нет и утверждения, что души людские продолжают жить после смерти тела. На самом деле монотеизм складывался как пестрая смесь монотеистических, дуалистических, политеистических и анимистических убеждений под объединяющим лозунгом «Единобожие». Обычный христианин чаще всего верит. в монотеистического единого бога, в дуалистического дьявола, в политеистических святых и анимистические привидения. Исследователи религии называют сосуществование противоречивых и даже взаимоисключающих идей, сочетание ритуалов и практик из разных культур синкретизмом. Возможно, синкретизм и является единственной и величайшей мировой религии.